Жина шеи. Мой бывший, бывшей. Книга вторая. Глава первая. Догонялки и прочие интересные способы досуга. Бывший муж это чума, истрепляющая города. Угли под босыми ногами, нож между рёбер. что мешает нормально дышать. Если вам в вашей жизни повезло не видеться с этим персонажем вообще, боже, как я вам сейчас завидую. Лично я в данную минуту своей жизни в срочном порядке нуждаюсь в пересадке донорского везения. С моим совершенно невозможно жить. Ума не приложу, как наглухо невезучих людей вроде меня ещё не признают инвалидами. потому что ну нет. Это совершенно непонятно, как я с этим вот умудряюсь ещё выживать. Сами представьте, единственное и ужасно перспективное, вкусное место работы, что мне обломилось за последние 8 лет с корпоративными бонусами и отличной зарплатой, я вынуждена делить с бывшим мужем, бросившим меня 8 лет назад. Оценили уровень везения. О, погодите, вы ещё не всё знаете. Я вижу его прямо сейчас, вот в эту самую секунду, когда пытаюсь пересечь широкую офисную парковку, чтобы успеть зафиксировать магнитным пропуском своё явление в офис без опозданий. Вижу, и мне отчаянно хочется развернуться и побежать прочь. куда угодно, лишь бы подальше от этого мудака, чтобы не дышать тем же воздухом, что дышит он. Только нельзя, нельзя. Эта работа то, что вытянет меня со дна и сможет дать шанс в борьбе за мою Маруську. И я не позволю никому себя с неё выжить, тем более моему бывшему мужу. Яр стоит на краю этой самой парковки недалеко от стеклянных дверей офисного центра. Он совсем недавно, буквально с начала недели, переселился на эту парковку. До этого, как и полагается всякой высоко забравшейся по карьерной лестнице сволочи, Ярослав Ветров и его автогардероб с Лексусом в роли любимого фаворита обитали на подземной парковке руководящего персонала. на месте, оплаченном фирмой и всё такое. Но с некоторых пор Ярослав Олегович изволит на парковке для лимиты и шестёрок караулить меня. Я из-за этого даже начала приходить на работу в притык, но он всё равно снова ждёт меня на одном и том же месте и в одной и той же позе. День ото дня на его физиономии усугубляется только выражение драматичной мрачности, все остальное не меняется. Руки скрещены на груди, костюмчик отутюженный, только из химчистки, широкоплечий, высоченный, гад, которого так сложно не заметить. От недовольно поджатых губ и прищуренных ярких глаз трепещут пробегающие мимо сотрудницы младшего и среднего звена, даже те, что не работают в нашей фирме. Ну, конечно, у Ярослава Ветрова же вместо бейджика с должностью выражение лица директор по юридическим вопросам. Плевать. Лично мне на него плевать. Трепещать перед ним я не собираюсь, даже если он вдруг окажется свидетелем совершённого мной убийства, и только от него будет зависеть, останусь ли я на свободе или нет. Хотя Если такие вопросы будут зависеть от Ветрова, то сидеть мне долго и не очень счастливо. Какое счастье, что я законопослушная и не дам ему ни малейшего повода. Я смотрю мимо и прохожу тоже, не обращая на Ветрова ни унции моего внимания. Даже утренний придурок в метро, что пытался ко мне прижиматься, и тот стоил дороже, чем этот конкретный ублюдок. Вика Требовательный голос Ветрова догоняет меня уже через 3 шага, как я пролетаю мимо бывшего мужа. Вика, подожди. Да-да, бегу и спотыкаюсь, мой фюрер. Как ты умудряешься так летать на таких каблуках? Ветров, чуть запыхавшийся, я ставлю этому достижению зелёную галочку выполнено, пристраивается сбоку и пытается выглядеть безмятежным. Вот только зря он пытается Я еще не страдаю маразмом и не забыла, ничего не забыла. Если честно, когда я думаю о том, что он собирался провернуть за моей спиной, мне в это даже поверить сложно. Нет, я знала, что он может, и не такое может. Нет в этой жизни ничего такого, что остановит Ярослава Ветрова от притворения в жизнь малейшей его прихоти, но забрать ребенка у меня нет. У матери, которая выносила малышку под сердцем 6 часов рожала и 8 лет изо всех сил старалась, чтоб её бусинка росла как можно счастливей. Господи, как я не порвала ему глотку, как только узнала про этот проклятый иск. Я помню, мне было сложно. Тогда впервые в жизни я так натурально хотела крови, настоящей крови живого чела. Ерослава Ветрова. Что аж глотку сводило от этого желания. Вика, давай поговорим. Ветров прихватывает меня за локоть, пытаясь замедлить хоть на секунду, но тут же получает этим самым локтем в солнечное сплетение вместо тысячи слов. Ветров переносит удар стоически, без криков и мата, только жадно хватает воздух ртом. Жаль, мне бы хотелось его боли. Можно целый океан, а достаётся капелька из пипеточки. Ладно, обойдёмся капелькой. Тоже приятно. Обидно только, что он слишком быстро восстанавливает своё дыхание. Я надеялась, что он отстанет от меня хотя бы минут на 7, чтобы я успела нырнуть в лифт без него. Увы, догоняет меня у пропускного пункта, а потом и за ним. Сколько ты планируешь от меня бегать? Тихо шепчет Яр, вставая за моей спиной и склоняясь к моему уху. Куда ближе, чем это допустимо. Я бы вообще предпочла, чтобы он ко мне не подходил ближе, чем на 5 м. Сколько нужно, столько и планирую. И игнорить этого мудака я собираюсь примерно столько же. Лифт. Ура. Вот только Только как назло, народу прорва. И ветра за моим плечом так быстро отставать не собирается. Мне приходится пойти на обманный манёвр, шагнуть к лифту, уловить краем глаза качнувшегося за мной бывшего и в самый последний момент сделать шаг назад, пропуская ветрова вперёд. Какой-то более торопливый менеджер замечает моё отступление, мысленно крутит у виска Дура, ты же тоже опаздываешь, и занимает моё место, проталкивая Яра вглубь кабины. Выскочить следом за мной ветров не успевает. Фух. Господи, на какие только глупости не приходится идти, чтобы избежать его компании. Я поднимаюсь на втором лифте. Правда, он прибывает на минуту позже, чем мне нужно. А это значит, а это значит в зубучка. Правда до неё я пришибленно выскальзываю из лифта и оглядываюсь. Переводческий отдел УВ находится на одном этаже с юридическим. И уже два раза случилось такое, что Ветров дождался меня здесь, пытаясь добиться разговора. Как будто я имею желание носить на своих ушах полтора килограмма той лапши, что он собирался мне навесить. Нет, спасибо, я предпочитаю серьги. Хорошо, его здесь нет. И сквозь стеклянную дверь я даже вижу ветра в его отделе, кого-то распекающим или что-то разъясняющим. В любом случае, выражение лица у него раздражённое. Красота. В какую-то минуту он чуть поднимает взгляд и замечая меня, напрягается, будто уже готов сорваться с места и загнать меня в угол. Ага. Сейчас буду я тебя дожидаться. Я разворачиваюсь, пожалуй, с меньшим достоинством, чем хотела бы, но спешка требует забить на гордость. У меня в конце концов работа, и иду в свой отдел. Разумеется, насчёт взбучки я не ошибаюсь. В холле переводческого отдела тишина. Все сотрудники уже рассосались по своим кабинетам, корпят над выданными заданиями. И только одна худощавая девица, с затянутыми в тугой узел на затылке волосами и в строгом брючном костюме, кстати, делающим её довольно угловатой, стоит с демоническим выражением лица и смотрит на часы. Ждёт меня. В последнюю неделю наши отношения ещё более обострились. Казалось бы, общеизвестно, что её подруга бросила Ветрова сама, не согласившись выходить замуж с перспективой воспитания чужого ребёнка. Моей дочери, кстати, той, что ветров собирался у меня забрать. И всё равно Анжела Леонидовна упорно докапывается до меня. Исключительно по рабочим вопросам, конечно. До того, она два раза подставляла меня куда как крупнее. Но всё-таки иногда мне казалось, что Анжела взяла себе за цель стать моим стресс-фактором и любой ценой готова выжить меня из Рафаима. И чего я ей сделала? Она ведь выше меня по должности, и вообще, я простой переводчик, а Анжела же заместитель начальника отдела, выше неё только звёзды и начальник отдела. Тем более она вообще не занимается переводами, только организацией трудового процесса. Чем ей вообще мешаю я, если ее подруга больше не заинтересована в замужестве за моим бывшим? Может, я ей в прошлой жизни денег должна была и так и не отдала? Хотя ладно, сейчас я получу за дело. Виктория! Свистяще выдыхает наш тайм-менеджер, впиваясь у меня такими злющими глазами, будто я не на две минуты опоздала, а на два часа. По пропуску я была в здании в пятьдесят семь минут. Пусть я и знаю, что действительно опоздание тут непозволительная роскошь, но давать себя откровенно размазывать не хочу. У лифтов была очередь, потому я приехала позже. Трое сотрудников юр отдела успели прибыть на рабочее место вовремя, хотя их пропуска были зафиксированы позже вашего. Убийственным тоном Чекани Танджела, скрещивая руки на груди. То есть вы опоздали по собственной халатности. Наблюдательная какая. И юрист, через стеклянную стену холла увидела, и время их прибытия уже глянула. Да, наверняка она замерила даже то, сколько секунд я вертела головой уже после выхода из лифта. И даже их успела вписать в перечень моих преступлений. Такого больше не повторится, Анжела, Леонидавна. Пока янна вздыхаю я. Увы мне. Я говорю это уже второй раз на этой неделе. И увы, даже не представляю, как именно мне решить этот вопрос. Ох, напрашиваешься ты, Шёпотом ворчит на меня соседка по кабинету. Анжела ведь имеет право за опоздание на тебя докладную накатать. И даже не сомневаюсь, что она обязательно это сделает, как только моих косяков накопится слишком много. Только не могу же я приезжать на работу на час раньше, чтобы не попасться ветрову. Я должна отвозить дочь в гимназию. Она ещё недостаточно взрослая, чтобы ездить туда самостоятельно. Он снова тебя караулил, тихонько хихикает из угла кабинета Наташа, билингва, что умудряется иногда при разговоре смешивать русскую и японскую речь. Девчонки из отдела находят сталкинг Ветрова чем-то интересным и даже слегка романтичным. А я с удовольствием бы всю эту сомнительную романтику кому-нибудь передарила, чтобы ответить мне оказывается достаточно мрачного кивка. Как я и думаю, девчонки тут же начинают переглядываться с понимающими ухмылками. Что понимающими? Ах, ведущий юрист концерна только-только порвал с невестой и принялся бегать за мной? Так он не потому бегает, что пылает ко мне какими-то чувствами. Он делает это, потому что хочет все и сразу. Встречи с дочерью до установления его отцовства, например». В этих самых встречах я ему, разумеется, уже 2 недели отказываю. Да, это стоило мне тяжёлого разговора с дочерью. Да, я ещё долго в кошмарах буду видеть худенькие, подрагивающие плечики Маруси и слёзки на её щеках. Но зато и ветров не получает ничего из того, что хочет. Теперь у него нет возможности охмурить мою дочь. По крайней мере, пока суд не установит официальный график встреч. Ну и сейчас она хотя бы будет знать, чего он хочет. И всё-таки моя связь с дочерью достаточно сильна, чтобы я в ней усомнилась. Она не Павлик Морозов, её не купишь. Она даже перестала носить подаренные ветровым платье, принципиальная плюшка. Хотя вот этого я не просила. Вика, телефон из работы, которую я пытаюсь изгнать из своей головы мрачные мысли, меня выдёргивает щепок повыше плеча. Щепала Алиса, потому что сцепившись с особенно заковыристой японской фразой, я и вправду не услышала, как звонит над ухом рабочий телефон. На определителе номер начальника отдела. Ну, спасибо, что не гендиректора. Что, кстати, абсолютно не шутка. Он из раза в раз подкидывает мне свои личные задания. помимо основной текучки. И позвонить он может, и вот его лучше не заставлять ждать. Эдуард Александрович может и спуститься со своего поднебесья, чтобы тяжелым асфальтоукладочным катком своего праведного гнева нерадивого сотрудника раскатать. «Давно он трезвонит», Полузадушенно шиплю я, решив, что в этой ситуации лучше понять, с каким покаянным голосом поднимать трубку, а один лишний гудок беды не сделает. На второй заход пошёл. Безжалостно сообщает мне Алиса, и я понимаю, моя песенка спета. Настолько покаянного голоса у меня просто нет. Ладно, будь что будет. Слушаю Николай Андреевич. Давай ко мне, всею же секунду. жёстко бросает ник, а после швыряет и трубку. Ох, ну и зверский же у него тон, меня аж мороз продрал. Он ведь когда в хорошем настроении, ужасно обаятельный и приятный тип. А сейчас такое ощущение, что и он сегодня на меня обозлился, ни с того, ни с сего. Неужто Анжела уже сообразила свою докладную?